Глава 7. Мы не ждали, что Солитер выкинет что-то еще. Думали, все ограничится одним пранком. Мы его определенно недооценили. В среду все часы в школе таинственным образом исчезли, а на их месте появились бумажки с надписью Темпус фугит. Время бежит. Поначалу это показалось забавным, но через пару часов выяснилось, что когда сидишь на уроке. и не можешь посмотреть в телефоне, сколько осталось до конца, возникает желание выцарапать себе глаза. В тот же день на школьном собрании разразился скандал. Стоило Кенту подняться на сцену, как из колонок загремела песня Джастина Тимберлейка «Сексибэк». Настоящий хит дискотеки Хигса Труэма в восьмом классе, а на экране для проектора проступило слово «свэг». В четверг Мы обнаружили, что кто-то запустил в школу двух кошек. Сотрудникам удалось изловить одну, а вот вторая, худая рыжая зверюга с огромными глазами, весь день успешно избегала поимки, бегая по коридорам и вырываясь на уроки. Я довольно тепло отношусь к кошкам, и когда я впервые увидела ее на обеде в столовой, то даже почувствовала, что мы сможем подружиться. Она как ни в чем не бывало запрыгнула на стул рядом с нашей компашкой, Словно хотела присоединиться к разговору и высказать свое мнение о ссорах знаменитостей в Твиттере и текущей политической обстановке. Про себя я отметила, что мне, пожалуй, следует начать коллекционировать кошек. Велика вероятность, что лет через десять они будут моими единственными собеседниками. «Я точно когда-нибудь заведу кошку», — сказала Бекки. Лорен кивнула. «Коты — национальное животное Британии». «У моего парня есть кот по кличке Стив», — добавила Эвелин. «Ну, разве не чудесное имя для котика?» «Стив». Бекки закатила глаза. «Эвелин, подруга, когда ты собираешься рассказать нам о своем парне?» Но Эвелин только улыбнулась и сделала вид, что смущена. Я уставилась в темные глаза рыжей кошки. Она ответила мне задумчивым взглядом. «А помните...» Кто-то заснял, как женщина выбросила кошку в мусорное ведро. Об этом трубили во всех новостях. Каждая проделка неизвестного шутника запечатлевалась на фото, которое выкладывали в блоге «Солитер». Ну и ладно. Сегодня пятница. Людям уже не так смешно, что в колонках все утро по кругу играет «Material Girl» Мадонны. Я когда-то была слегка одержима этой песней, и теперь опасно близка к тому, чтобы выброситься в окно, хотя на часах всего 10.45. До сих пор не могу взять в толк, как Солитеру удается это проворачивать. После фиаско с часами в среду Зельда со старостами исправно патрулирует школу. У нас окно. Я сижу за партой и играю в шахматы на телефоне. В наушниках какая-то песня Radiohead, чтобы заглушить Мадонну, от которой меня скоро стошнит. В общей аудитории почти никого. Только выпускники готовятся к январским пересдачам. Мисс Штрассер следит за порядком, потому что во время уроков эту аудиторию отводят для подготовки к экзаменам, и все обязаны соблюдать тишину. Вот почему мне здесь нравится. Но только не сегодня. Штрассер набросила на колонку бесхозный школьный джемпер. Но это не особо помогло. В углу устроились Бекки с Беном. Они ничего не делают, только улыбаются». Бекки то и дело заправляет волосы за уши. Бен берет Бекки за руку и начинает на ней рисовать. Я отворачиваюсь. «Прощай, Джек». Кто-то хлопает меня по плечу до того неожиданно, что внутри все испуганно сжимается. Я выдергиваю наушники и оборачиваюсь. Передо мной стоит Лукас. Когда мы сталкивались в коридорах на этой неделе, он всякий раз быстро... и как-то скомканно мне улыбался. А сейчас перебросил свой большущий рюкзак через плечо и держит в руках стопку книг, их там штук семь, не меньше. «Привет», — говорит он чуть ли не шепотом. «Привет», — повисает короткая пауза, потом я предлагаю. «Хочешь сесть рядом?» Лукас заливается краской, но быстро отвечает. «Да, спасибо». Выдвигает стул, бросает рюкзак, и книги на стол, и садится. Я все еще держу в руке телефон и продолжаю пялиться на Лукаса. Он же залезает в рюкзак и достает оттуда банку спрайта, затем ставит ее передо мной, как кот, недогрызенную мышь перед хозяином. «Я сбегал в магазин на перемене», говорит он, избегая встречаться со мной взглядом. «Ты до сих пор любишь лимонад?» «Ну...» Я смотрю на банку, Не знаю, что и думать. Не хочу тыкать Лукаса носом в то, что спрайт и не лимонад, и не диетический. Да, конечно, спасибо, это очень мило с твоей стороны. Лукас кивает и отворачивается. Я открываю банку, делаю глоток, втыкаю наушники и возвращаюсь к игре. Но всего лишь три хода спустя меня вынуждает выдернуть наушники. Играешь в шахматы? спрашивает Лукас. «Ненавижу вопросы, которые незачем задавать». «Ну да». «А помнишь шахматный клуб? В начальной школе мы с Лукасом состояли в шахматном клубе. Вечно играли друг против друга, и мне ни разу не удалось взять над ним верх. После каждого поражения я закатывала истерику. Боже, какой же я была засранкой!» «Нет». врубись без всякой на то причины». «Не помню». Лукас молчит, и на миг мне кажется, что он видит меня насквозь, но слишком смущен, чтобы сказать об этом. «Какая куча книг!» Я киваю на стопку, как будто он не в курсе. Лука скивает и неловко улыбается. «Я люблю читать. Только что ходил в библиотеку. Все названия мне знакомы, но, разумеется, я ничего из этого не читала». «Бесплодная земля» Томаса Элиота, Тес из рода Дербервилли, Томаса Гарди, «Старик и море» Хемингуэя, «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фитджеральда, «Сыновья и любовники» Лоуренса, «Коллекционер» Джона Фауза и Эмма Джейн Остин. А что ты сейчас читаешь? Книги хотя бы обеспечили нас темой для разговора. «Великого Гэтсби» Фитджеральда. И о чем она? «Эта книга о...» Лукас на секунду задумывается. «О человеке, влюбленном в мечту». Я киваю так, словно понимаю, о чем речь. Но я не понимаю. Я совершенно не разбираюсь в литературе. Умею только хорошие оценки по ней получать. Достаю из стопки Эмму. «Значит ли это, что тебе нравится Джейн Остин?» «На уроках литературы...» мы до сих пор проходим гордость и предубеждение. Это душераздирающая книга в самом плохом смысле слова. Не читайте ее. Лукас наклоняет голову так, словно тщательно обдумывает ответ. Тебя это как будто удивляет. Так и есть. Гордость и предубеждение — просто кошмарный роман. Я едва смогла продраться через первую главу. Почему? Это же литературный эквивалент Ромкома с отвратительно подобранными актерами. Кто-то встает и пытается пройти мимо нас, так что мы оба вынуждены подвинуться ближе к столу. Лука смотрит на меня очень внимательно, и мне это не нравится. «Ты изменилась», — замечает он, качает головой и щурится. «Ага, подросла на пару сантиметров с тех пор, как мне исполнилось одиннадцать. Нет, я не... Он обрывает себя на полуслове. Я откладываю телефон. «Что? Что такое?» «Ты стала более серьезной?» Я уже не помню, когда не была серьезной. Насколько я знаю, я пришла в этот мир, источая цинизм и вопрошая, скоро ли пойдет дождь. Не уверена, как реагировать на его замечание. «Ну да, комиком меня не назовешь». «Конечно, но ты всегда придумывала всякие игры. Например, наши битвы покемонов. А помнишь тайную базу, в которую ты превратила отгороженный угол детской площадки? Так ты хочешь сразиться со мной в битвах покемонов?» Я складываю руки на груди. «Или у меня для этого недостаточно воображения?» «Нет». Лукас закапывает себя все глубже и глубже, и наблюдать за этим довольно забавно. Я... ой, я не знаю. Я вскидываю брови. Спасайся, пока у тебя есть такая возможность. Я теперь скучная. Моя песенка спета. Почему я не могу просто заткнуться? Что у меня за манера такая? Говорить о себе в самоуничижительном ключе и ставить людей в неловкое положение, особенно когда сказанное мной — правда. Я начинаю жалеть о том, что предложила Лукасу сесть рядом. А он спешит вернуться к заданию, которое выудил из рюкзака. В колонках снова и снова играет Material Girl. Администрация пытается с этим разобраться, но кажется, на данный момент единственное решение отключить электричество во всей школе, что, по словам Кента, приравнивается к капитуляции. Старый добрый мистер Кент вообразил, что у нас тут Вторая Мировая. Я бросаю взгляд в окно за компьютерами. Знаю, сейчас полагается заниматься домашкой, но мне больше нравится играть в шахматы и наблюдать ветреную серость. Вот в чем заключается моя главная проблема со школой. Я делаю только то, что мне хочется, а большую часть времени мне ничего не хочется делать. — У тебя выдалась неплохая первая неделя, — говорю я, не сводя глаз с неба. «Лучшее в моей жизни», отвечает Лукас. Звучит как преувеличение, но каждому свое. Лукас — поразительно невинный парень, безобидный и неловкий. На самом деле он до того неловок, что иногда кажется, будто он притворяется. Знаю, что, скорее всего, я ошибаюсь, но выглядит это именно так. Неловкость сейчас в моде, и это бесит. На мою долю — Выпало немало неловких ситуаций, и могу сказать, что ничего милого в этом нет. Неловкость не делает тебя более привлекательной, и она уж точно не должна быть модной. Неловкость заставляет тебя выглядеть как идиот. «Почему мы перестали дружить?» – спрашивает Лукас, не глядя на меня. Я не сразу нахожусь с ответом. «Люди вырастают и двигаются дальше. Такова жизнь». Я сожалею о своих словах, пусть это и правда. Грусть на миг затуманивает его глаза и так же быстро исчезает. «Ну», — Лукас поворачивается ко мне, — «мы еще не выросли». Он достает телефон и начинает что-то читать. Я наблюдаю, как на его лице проступает непонятное выражение. Звонок, возвещающий об окончании перемены, умудряется пробиться сквозь Мадонну. Лукас откладывает мобильный и начинает собирать вещи. «У тебя урок?» спрашиваю я и тут же понимаю, что задала один из тех бессмысленных вопросов, которые сама терпеть не могу. «История. Еще увидимся». Отойдя на несколько шагов, он оборачивается, словно хочет сказать что-то еще, но вместо этого просто стоит. Я сдержанно улыбаюсь ему, он улыбается в ответ И наконец уходит. В дверях Лука сталкивается с парнем с длинной челкой и, разговорившись о чем-то, они покидают общий зал. Наконец-то меня оставили в покое. Я возвращаю наушники на место. Интересно, где сейчас Майкл Холден? Я со вторника его не видела. У меня нет ни его номера, ни других контактов. А если бы и были, я бы вряд ли стала ему писать. я никому не пишу. Весь следующий час я откровенно бездельничаю. Сказать по правде, я даже не знаю, есть у меня какие-то уроки в расписании или нет, но чего у меня точно нет, так это желание двигаться. Я лениво размышляю о том, кто скрывается за ником Солитер, и в тысячный раз прихожу к выводу, что мне все равно. Ставлю будильник на телефоне, чтобы не забыть сегодня отвезти Чарли к психологу. Ник занят. А потом просто сижу и дремлю, подперев щеку рукой. Я просыпаюсь за секунду до того, как снова звенит звонок. Богом клянусь, я ненормальная. Без шуток. Однажды я забуду проснуться.